Частица 61. К 50-летию Эйнштейна в марте 1929 года городские власти Берлина решили сделать ему подарок дом в пригороде Берлина. Незадолго до этого, купив поместье, в прежние времена принадлежавшее матери Отто фон Бисмарка, они передали Эйнштейну пожизненное право на проживание там. Дом, построенный в классическом стиле, стоял на берегу реки Хафель, и Эйнштейн мог бы там плавать на лодке, спокойно размышлять и заниматься наукой в окружении природы. Когда Эльза отправилась осматривать новый дом, она с ужасом обнаружила, что прежние его владельцы, пара аристократов, не только не покинут поместье, но и сообщили ей, что Эйнштейны не имеют на него никаких прав. Как оказалось, аристократы не ошибались. По необъяснимой причине договор, который городские власти подписали с владельцами, давал им право продолжать там жить. Город владел землей и домом, но не мог выселить прежних собственников. Смущенные власти попытались предложить Эйнштейну обустроиться на большей части территории поместья и построить там свой дом. Но это нарушило бы условия договора. Взамен Эйнштейну предложили другой дом, но он не подошел. В доме было полно машкары, рядом располагались конюшни, не было воды. Затем городские власти подыскали еще несколько вариантов домов, но все они тоже не подходили. Газеты с упоением издевались над промахами муниципальных властей. В конце концов было решено, что Эйнштейн сам найдет подходящий участок земли, а город заплатит за строительство на нем дома. Альберт довольно скоро нашел то, что его устраивало. Маленький участок, который принадлежал кому-то из друзей, и располагался на окраине красивой деревушки под названием Капут. Вокруг было много озер, лес. Мэр Берлина попросил городских депутатов одобрить распоряжение о выделении 20 тысяч марок, необходимых, чтобы выкупить участок, подарить его профессору и сохранить тем самым лицо. Эйнштейн нанял архитектора, набросал план строительства, и они с Эльзой радовались мысли, что скоро у них появится свой летний дом. Но возникла новая сложность. Правые немецкие националисты в городском парламенте стали возражать против выделения денег на покупку участка, постоянно откладывали голосование и настаивали на детальном обсуждении вопроса. Понятно было, что на дебатах обсуждался бы не только вопрос о покупке земли, но и личность самого Эйнштейна. Узнав об этом, Эйнштейн отправил мэру письмо. «Жизнь коротка, а власти принимают решение медленно», — написал он. «Мой день рождения все равно уже прошел, так что я отказываюсь от подарка».